Так наступил 1808 год. Огромные семейные долги поглотили наследство. Лорд Уильям умер. Арендатор Ньюстеда, лорд Грей, покидая имение, увёз всё, что мог увести. Расплата с ним также потребовала напряжения средств. И как раз в то время, когда Байрон праздновал совершеннолетие 22 января 1809 года, наступил внезапный срыв настроения. Бумажные пули, как назвал Байрон нападки Эдинбургского обозрения, посыпались на Байрона именно тогда, когда самонадеянный юноша, считая себя королём жизни, смело смотрел вперёд и не ждал никаких ударов. Но даже такая маленькая приписка на титульном листе Часов досуга, как Байрон несовершеннолетний, И та вызвала едкие нападки печати, когда через несколько месяцев уже совершеннолетний Байрон появился в Лондоне. Его кололи насмешливые взгляды, о нём говорили как о бедном лорде, желающем заработать литературой. А когда настал час официального включения его в состав Палаты лордов, и по традиции два старейших лорда должны были ввести молодого законодателя, вместо этого официального водворения Байрон получил только печатный устав палаты лордов. Всё это промелькнуло перед Байроном заново, когда он пытался разобраться в папках и портфелях в поисках документа, удостоверяющего его право на законодательство. Так в бесплодных поисках прошло несколько дней. Свидетельство венчания предка своим исчезновением развенчивало потомка. Байрон Нервно откидывал папку за папкой. Вот сборы в путешествие, вот отъезд на восток, вот его собственные письма к матери и сестре. Вот наброски стихов по поводу ограбления лордом Элджином афинских мраморных храмов, проклятие Минервы. И вот наконец его собственные письма из Фальмута, куда он приехал 11 июня 1809 года и где сидел перед выездом на восток в ожидании попутного ветра со слугой Флетчером. Весь архив перерыт, и никаких следов прадедовского венчания. И вот, бросив поиски в фамильном архиве, Байрон предпринимает дорогостоящие поездки всюду, где могли быть хоть какие-нибудь следы брачной записи байронов по церквям Англии. В маленькой Кинвалийской церкви, где венчались все моряки, увозившие девушек за море, после долгих поисков Была найдена запись о венчании деда его лорда Байрона с некой мисс Треворион. После проверки этого документа и длинных пересудов Байрон получил право на титул лорда.